Такая способность углубляться по внешним признакам, по мельчайшим едва уловимым изменениям лица в недра чужих душ, пожалуй, не имела в своей основе ничего таинственного. Её обладают в большей или меньшей степени старые судебные следователи, талантливые уголовные сыщики, опытные гадалки, психиатры, художники-портретисты и прозорливые монастырские старцы. Разница была только в том, что у них она является результатом долголетнего и тяжёлого житейского опыта, а цвету она далась чрезвычайно легко. И сделал его глубоко несчастным. Каждый день перед ним разверзались бездны человеческой душевной грязи, в которой копошились ложь, обман, предательство, продажность, ненависть, зависть, беспредельная жадность и трусость. Почтенные старцы, дедушки с видом патриархов, невинные барышни, цветущие юноши, безупречные многодетные матроны, добродушные толстые острики, отцы города. Политические деятели, филантропы и благотворительницы, передовые писатели, служители искусств и религий, все они в подвалах своих мыслей бывали тысячекратно ворами, насильниками, грабителями, клятвопреступниками, убийцами и извращёнными прелюбодеями. Их полусознанием гновенные, часто непревольные желания были похожи на свору кровожадных и похотливых зверей, запертых на замок, ключ от которого находится в неведомой и мудрой руке. И каждый день Цвет чувствовал, как в нём нарастает презрение к человеку и отвращение к человечеству. О, сколько раз тянулись к нему трепетные и послушные женские руки,